Сказка Микиша об умной тачке Дорогие ребята, как радовались наш Пепик с милым котиком Микишем тому, что всю зиму будут вместе с друзьями кататься на санках, рождественском подарке Микиша. Однако ничего у них не вышло. Сразу после праздников зарядил дождь, горушка, где стояла хижина пастуха, почернела и сквозь растаявший снег здесь и там проглянули островки сырой земли. Да и катки погрузились в талую воду. Сидеть дома на печи им быстро наскучило, и вот как-то раз после обеда друзья пошли навестить Пашика. В хлеву у кабанчика было тепло и уютно, как дома на печке. К тому же еще чисто прибрано, и они устроились прямо на полу. Пашик несказанно обрадовался гостям об одном только сожалел, что Пепик и Микиш не привели с собой козла Бобиша. Но едва он обмолвился об этом, как раздался стук в дверь, и в хлев залез Бобиш. Теперь в хлеву стало тесновато, однако никого это не смущало. На дворе шумел дождь, крупные его капли барабанились снаружи по подверцы, было слышно, как в канаве, что окружала домик шведцев, булькала вода, и тем приятнее было сидеть в хлеву. — Хорошо сидим, — радовался Пашек. — Вот если бы еще света побольше, тогда мы могли бы устроить здесь теневой театр. — Но мы можем рассказывать друг другу сказки, — предложил Бобиш. — Это хорошая мысль, — воскликнул Микиш. — Пусть каждый из нас расскажет какую-нибудь историю, и этот дождливый вечер пролетит, как одна минута. Конечно же, дорогие ребята, все с этим предложением согласились. И по общему желанию первым начал рассказывать Микиш. Жила-была у штепанков, чей дом стоит за ручьем, одна старенькая тачка. Это была необычная тачка, какую можно встретить почти в каждом деревенском сарае. Она отличалась необыкновенным умом и сообразительностью за что штепаники очень ее ценили. Хозяева могли смело уходить из дому в поле, оставляя своих малышей на попечение старой тачки. В таких случаях она располагалась поудобнее в тени грушевого дерева и оттуда внимательно наблюдала за резвящимися ребятишками. Заметив, что играть им поднадоело, и теперь от скуки они могут натворить бед, тачка приглашала их сесть на себя и возила до тех пор, пока не возвращались домой штепаники. Как-то однажды наша тачка лежала в сарае у входа и подремывала. Ей снилось, будто катит она в гору много-много дров, и единственное ее колесико уже подкашивается от усталости. В ту минуту с чердака на тачку штепаника Прыгнула хозяйская кошка, и наша милая тачка проснулась в холодном поту. Она огляделась по сторонам, потянула с просонок свои одеревенелые косточки, и тут внимание ее привлек пустой крюк, на котором обычно висела хозяйская пила. «Черт возьми!» — пробормотала тачка. «Хозяин пошел в лес, а обо мне-то и позабыл». Как быть? Ох, и намучается, бедолага, тащив дрова на своем горбу. А я вот валяюсь без дела, словно собака возле будки. Впрочем, может, еще не поздно. Может, я все-таки успею к нему в лес или хотя бы встречу его по дороге и пусть сюда же немного, но подвезу груз до дому. И тачка штепаника не стала медлить. Она выехала из сарая, Потом выкатилась со двора на дорогу, и не успел пес Штепаника Михалик поинтересоваться, куда это она так разогналась, как тачка уже с грохотом мчалась мимо пруда Едлички. Вскоре, однако, путь ей преградил Франта Кулдон, самый отчаянный озорник во всей деревне. «Куда спешишь?» — прикрикнул Франта на тачку Штепаника не удосужившись даже поздороваться, хотя ему, чумазому малолетке, и следовало бы для начала поприветствовать почтенную тачку. Тачка Штепаника смерила мальчишку строгим взглядом и сказала — Ступай своей дорогой, Франта, и вообще не морочь голову таким старым тачкам, как я. «К тому же твоя матушка, если не ошибаюсь, еще час назад просила тебя отвезти козу на пастбище». И тачка Штепаника поехала дальше. «Будь по-твоему, старушенце», — сказал Франта Кулден, «но сейчас ты отвезешь меня домой. А за это я не сообщу дядюшке Штепанику, что ты, как бы поточнее выразиться, что ты шляешься по деревне, как соврас без узды, и он без приглашения запрыгнул на тачку. Тачка штепаника остановилась, опустила ручки на землю и, сердито возвысив голос, сказала Франти: Не зли, старую тачку, Франта! Ступай, говорю, своей дорогой! — Не скрипи! Поезжай — Поезжай! — приказал озорник Франта и разлегся на ней барином. Значит, не слезешь? Я! Ладно, уж я тебя прокачу! И тачка штепаника во весь опор понеслась по дороге. Мчалась она по камням и сотрясалась при этом так сильно, что едва не потеряла колесика. Но Франтику Кулдану это даже нравилось. Он вцепился в нее, как клещ, и ржал точно белая кляча кузнеца. Наконец терпение у тачки лопнула. Блеснув сердитым взглядом, она резко свернула с дороги на крутой склон, ведущий к пруду ядлички. Франта, разумеется, сразу почуял неладное. Но еще прежде, чем он успел соскочить с тачки, она пригнула ручки к земле, а потом выбросила их вверх, и Франта, описав в воздухе плавную дугу, упал прямо посредине пруда. Раздался громкий всплеск, который услышали даже на деревенской площади, и брызги мутной воды полетели от Франты во все стороны. Франто барахтался точно поросенок, а когда, наконец, его взъерошенная голова показалась на поверхности пруда, он был грязен, как трубочист, и верещал так, будто его резали. В этом месте наш милый котик вынужден был прервать свой рассказ из-за громкого смеха. Он и сам так расхохотался, что даже упал на солому. Пашек визжал от восторга, как истый поросенок, а Бобиш кричал на радостях почище козы пана Штихи. При этом он прыгал на одной ноге по хлеву и восклицал. «Шутка, что надо, братцы! Я и сам немало озорников искупал в пруду Едлички". Ра-та-та!» Рад был и Пепик, что его друзьям-приятелям так весело, и что его маленький товарищ котик Микиш такой славный рассказчик. Вдоволь смеявшись, Микиш продолжил свой рассказ. Тачка Штепаника не стала дожидаться, пока Франта выберется из пруда, и бодро-весело покатилась по кривой улочке между домами Шобра и Франтака на Буланке. В это время там сцепились две задиристые собаки, Но тачки Штепаника некогда было смотреть на их драку, и она поспешила дальше, к лесу. На подъезде к Грусицким общественным полям тачка повстречала Марженку Туркову. «Добрый день, сударыня!» — вежливо поздоровалась Марженка с тачкой Штепаника. «Куда это вы так торопитесь? Совсем запыхались!» «В лес за дровами, Марженка. А ты куда направляешься?» — Кирпичной мастерской, сударыня. Хочу спросить у тетушки Вавровой, не продаст ли она яичек. — Ты хорошая, воспитанная девочка Морженко. Давай я тебя немного подвезу. Некоторое время Морженко колебалась, но тачка Штепаника настояла на своем, и она села на нее. Хорошо им было ехать. Тачка расспросила Марженку о ее последних отметках в школе. И, услыхав, что учится девочка на одни пятерки, даже прискрипнула от удивления. А вот самые плохие отметки сударыня у Франты Кулдона. Сплошные двойки. Невежда. Он даже не знает, в какой стране расположен Капернаум, с сожалением, заметила Морженко. Зато теперь он хорошо запомнит, в какой стороне пруд Едлички. И озорно прискрипнув, тачка Штепаника остановилась. Марженка сердечно поблагодарила ее за поездку и по тропинке, пролегающей через луг, направилась к кирпичной мастерской. Тачка Штепаника поспешила дальше, к господскому лесу. Ехать становилось все труднее. Дорога шла в гору. Несмотря на это, тачка весело насвистывала. У поворота дороги она поравнялась с какой-то старушкой, которая почти до земли сгибалась под тяжкой ношей. — О, легка на помине, — оглянувшись, проговорила старушка. Это была старая Шепкова. А я-то гадаю, кто же там насвистывает у меня за спиной. Оказывается, Штепанева вертушка. Я забыл сказать, что тачку звали Вертушкой. «А почему бы и не посвистеть, кума?» — весело отвечала Вертушка. «Знаете что? Погрузите-ка на меня вашу корзину. Я ведь еду налегке, пустая. Хоть передохнете немного, пока я довезу ваш груз до большака». «Это было бы замечательно, милочка. Я еле ноги передвигаю». — отозвалась старая Шепкова, снимая со спины свою ношу. Вертушка остановилась, чтобы старая женщина могла спокойно поставить на нее корзину, и потом снова тронулась в путь. По пути они разговорились, вспомнили молодость. Вертушка ловила каждое слово, вылетавшее из старого беззубого рта собеседницы, и не переставала восхищаться ее умению интересно рассказывать. Между тем она потеряла всякую бдительность. Неожиданно колесико ее напоролось на камень, и кувырк, наша милая вертушка, вместе с поклажей, полетела в канаву. — Что с тобой, родненькая? — переполошилась старая Шепкова и сошла с дороги, чтобы помочь бедняжке выбраться. — Ты ничего себе не сломала? — заботливо прибавила она. — Нет, ничего, — успокоила Шепкова вертушка. — Вот только левую ручку, кажется, занозила. — До чего жжет елки зеленые? — Не беда, — утешала старая Шепкова. — Просто как приедешь домой, попроси хозяина вычистить ее и чем-нибудь замазать, чтобы жучок не завелся. Не то хлопот не оберешься. — Ну да, — Стала бы я мучиться с больной ручкой. Съездила бы к колесному мастеру, и он вмиг заменил бы ее на новую. Однако вот дорога, как быстро пробежало время. На большаке старая Шепкова сердечно попрощалась с вертушкой, снова взвалила свою ношу на спину и, сгорбившись под ее тяжестью, побрела лесной дорогой к Тршемблатам. — Жаль, что у меня больше нет времени, — проговорила тачка. — А то я мигом закатила бы ее груз на кожаный холм. Но надо торопиться к хозяину. И с этими словами наша вертушка помчалась дальше с такой скоростью, что скрип и скрежет ее колесика разносились по всему лесу, росшему по обеим сторонам дороги. Ехала она с веселыми мыслями. Она была рада, что помогла старой женщине, что в лесу все благоухает, и так заливисто поют птицы. Вдруг прямо перед ней перебежала дорогу белка. У вертушки даже колесико подпрыгнуло от неожиданности. «Чтоб тебя пыльной гармоникой прихлопнула, осерчала вертушка, а в следующую минуту, не знаю, что это взбрело в голову нашей старой кумушки, она уже мчалась за шалунией белкой, преследуя ее по пятам. Вертушка с грохотом и скрежетом продолжала свою погоню до тех пор, пока зверек не оправился от испуга и не взбежал по высокой сосне на самую ее вершину. Это так рассмешило вертушку, что она расхохоталась на весь лес. Но вскоре поняла, что ведет себя точно девчонка, а не как старая, умудренная опытом тачка, о которой говорили, будто и хоть сейчас можно занять место старосты в тшемблотах. Гоняется по лесу за белкой, словно какой-нибудь Франта Кулдон. Вертушка резко развернулась и поспешила обратно к дороге, Едва не набив себе шишек О стволы деревьев. Из лесу она выехала На большой скорости И чуть было не шибло Господского лесника Вогнуутека. Колесико у вертушки Так и задрожало от страха. Но и лесник тоже испугался. Отпрыгнул на самую середину дороги. Однако к лицу ли такое Господскому леснику? Вогнуутек Быстро владел собой, усы у него сердито вздыбились, и замахнувшись на вертушку палкой, он прогремел: "Ялки, палки, моталки! Ты могла сбить меня, оглашенная! Чего летишь как на пожар? И вообще, любезная, что ты делаешь в лесу?" — Разве тебе неизвестно распоряжение пана Лесничего, согласно которому тачкам въезд сюда воспрещается? Ты откуда будешь? — Я, пан Лесник, из грусец, вертушка штепаника. Я ничего плохого не делала, только немножко погонялась за белкой, пролепетала тачка. Слова из нее, друзья мои, сыпались безо всякого удержу, точно клочья шерсти из худой шапки. Да это и неудивительно, когда ее, вертушку Штепаника, почтенную тачку, потускневшую и состарившуюся в праведных трудах, допрашивают, словно известного во всей округе браконьера Будеру. И по той лишь простой причине, что в какой-то миг она решила тряхнуть стариной, и шутки ради немного погонялась за белкой. «Нет, вы только поглядите на эту тачку!» — кричал лесник. «Она, видите ли, просто погонялась за белкой, а? а? ты думаешь, старый опытный лесник тебе поверит, зная, что как раз в тех местах лежат у него штабеля дров? Заруби себе на носу! Тачки бегают по лесам только в поисках дровишек!» пан лесник!» — Да ведь я не воровка какая, я порядочная, почтенная тачка, — бормотала перепуганная вертушка. — А вот это мы выясним, у пана нечего, рявкнул вогнутык. Я тут лясы с тобой точить не собираюсь. Так-то! А теперь ты поедешь за мной и запомни вертихвостка. Или, как там тебя еще, не вздумай удирать в лес? — Тут тебе и конец придет. Выстрелю без предупреждения. Что оставалось делать, бедняжки? Не лезть же, в самом деле, под пулю. И она безропотно покатилась вслед за лесником к дому лесничего. Вертушка очень надеялась, что там докажет свою невиновность, ее отпустят, и она еще успеет к хозяину. Спустя некоторое время лесник приказал тачке штепаника остановиться. Вертушка была обрадовалась, что лесник решил отпустить ее, но тот, подкрутив усы, пробасил: И чего я тащусь пешком, когда могу ехать? Сейчас сяду на тебя, и ты с ветерком доставишь меня прямо на место. Только не вези по камням. Желаю прокатиться, как фон барон. Пришлось вертушки вести на себе и лесника. Тяжело ей было ехать по дороге, а затем по лесной тропке, где сплошь до рядом попадались камни до да рытвины. По пути она думала о своем хозяине, который наверняка рассердится, узнав, что пока он тащил на себе дрова, тачка его гонялась по лесу за белкой и тем самым еще навлекла на него гнев властей. С трудом катила наша милая вертушка грузного вогнутыка вверх по холму, к дому главочевского лесничего. У нее уже и колесика ныло, и дыхание перехватило от усталости. И тут вертушке пришло на ум, почему бы не передохнуть минутку-другую. Она остановилась и, опустив ручки на землю, глубоко вздохнула. Что удивительно, господский лесник не сказал ни слова. Вертушка тихонько повернула колесика и краем глаза взглянула на лесника. Не сердится ли он? Нет, пан лесник ничуть не сердился. На лице его сияла улыбка, глаза были закрыты. Тем временем пан лесник громко захрапел, и тачка штепаника поняла — что он просто уснул. Вот так куда елки зеленые, заметила про себя Вертушка и усмехнулась при этом так лукаво, словно в колесике у нее мелькнула какая-то озорная мысль. Вертушка несколько приподняла свою правую ручку, потом сделала это еще и еще раз, искоса наблюдая за тем, как лесник потихоньку сползает к левому ее борту. Наконец она в последний раз подняла ручку, и он плавно соскользнул на густой лесной мох. Разумеется, тачка штепаника не стала дожидаться, пока уважаемый пан Вогнуток соизволит выспаться. Осторожно, едва касаясь колесиком земли, она отъехала от спящего лесника, и, выбравшись на другую тропинку, что пересекала тропу к дому лесничего, только тогда стала набирать скорость. Вертушка ехала и смеялась от радости. Когда господский лесник проснется, он наверняка решит, что ему всего-навсего приснился о ней сон. Ну а теперь надо как можно скорее добраться до лесосеки, где работает ее хозяин, чтобы еще застать его на месте. «Уж теперь-то меня ни один черт не остановит», — думала Вертушка. «Да не тут-то было». Едва она об этом подумала, как из лесу вышел бродяга. Он снял перед ней свою помятую шляпу и низко поклонился. «Ура! Пан Лесничий прислал за мной карету, дабы я пораньше прибыл. Вон, Држиев!» Не удостоив его ответом, вертушка попыталась поскорее объехать бродягу, но тот оказался проворен, как белка. Он запрыгнул в тачку на полном ходу и развалился на ней барином. В расстроенных чувствах вертушка с грохотом покатилась дальше, не произнеся ни слова и внимательно следя за тем, когда покажется какой-нибудь высокий и довольно густой малинник. Лежа в тачке, бродяга блаженно улыбался и, похоже, был очень доволен, что едет так быстро и удобно. Он уже хотел вынуть из кармана трубку и закурить, да не успел. Неожиданно тачка свернула с тропы к кустарнику, откинулась назад, а потом резко подняла ручки кверху. И наш милый бродяга, описав в воздухе плавную дугу и при этом несколько раз перекувырнувшись, упал в самую гущу малинника» а вертушка помчалась по тропе дальше к своему хозяину. Тем временем дядюшка Штепаник как раз допиливал последнее бревно. Отложив пилу, он удовлетворенно вздохнул, набил табаком трубку и сказал, — Слава тебе, Господи! Вот и готова! Теперь мы с вертушкой отвезем все это домой. С этими словами он оглянулся, и только тут вспомнил, что оставил вертушку в сарай. «Тысяча чертей!» — воскликнул старый штепаник. «Ах, я башка незаплатанная! Теперь вот надо бежать домой, а потом снова сюда и опять домой. Но так и к ночи не управишься, а в пять часов меня будет ждать пан староста. Как же быть? Чтоб мне подавиться первым же кнедликом? Тут дядюшка Штепаник осекся, Насторожившись, он замер в неподвижности и прислушался. Сдается мне, что это поскрипывает наша вертушка. Неужто в самом деле она? Точно! Готов поспорить на тысячу пуговиц! Ну, конечно же, она! «Привет, вертушка!» «Просто молочина, что приехала!» И дядюшка Штепаник ласково погладил запыхавшуюся тачку по разгоряченному колесику. Потом он приступил к погрузке, и вертушка смогла немного передохнуть. После всего, что с ней произошло сегодня, отдых был ей просто необходим. Вертушку радовал благополучный исход событий, и когда дрова были уложены, она с новыми силами тронулась в обратный путь. При этом она не позволяла дядюшке Штепанику оказывать ей помощь, разве что попросила немного подтолкнуть себя, когда забиралась на холм, прозванный «На подворьях». — Ты в самом деле молочина, Вертушка! — вновь похвалил свою тачку дядюшка Штепаник. И годы тебя не берут. Все такая же крепкая и подвижная, как в молодости. Как бы тебя заново покрасить, Никто бы не догадался, Что тебе уже без малого пятьдесят годков. Знай же, моя вертушка, В благодарность за твою верную службу Я перед грусецким крестным ходом Отдам тебя выкрасить поярче и покрыть лаком. Только не говори мне, что не стоит, мол, зря тратить деньги. Если я сказал, значит, так оно и будет, и баста!» Надо заметить, дорогие друзья, что дядюшка Штепаник сдержал свое слово. Как пообещал, так и сделал. И во время грусецкого крестного хода вертушка появилась на деревенской площади, выкрашенной в нарядные красные и зеленые цвета чему все прочие тачки, увидевшие ее со своих дворов, очень даже позавидовали. Но сама вертушка была неспесива. Она скромно разъезжала среди дядюшек и тетушек, мальчиков и девочек, и когда вдоволь насмотрелась на прилавки с товарами, возвратилась домой, чтобы в толчьей ярмарки не повредить еще ненароком свой новый наряд. Вот и вся сказка! про тачку Штепаника.